Глава тридцать третья. Первая жертва. Соня. Это кто такая была? Мират с тоской смотрел вслед уходящей женщине. Что в этот момент он испытывал, даже думать было страшно. Мальчишка изо всех сил старался не показывать эмоции, но сжатые кулаки и дрожащие губы выдавали его с потрохами. Мамка. Была. Он сделал глубокий вдох. Шмыгнул носом сделал шаг вперед пойдемйдем можно уже Раир увидев нас молча кивнул и отправил к гостям. Не знаю, что произошло в этой семье, но сейчас точно было не самое подходящее время для выяснения отношений. Когда дошли до номера Мират поставил сумку на пол и убежал. через секунду дверь номера открылась и вышли его братья. близнецы поклонились и побежали в сторону лестницы. В номере царила гробовая тишина. Кайли тихонько сопела на кровати, Рина с Рондой смотрели в окно. Ронни, убедившись, что в комнате нет посторонних, вылетел из укрытия и возвестил об этом радостном событии громогласным кар. Девочки резко обернулись. Обе плакали. «Что случилось?» Вместо ответа обе сорвались с места и бросились ко мне. И только когда мне в живот уткнулись два рыдающих ребенка, я поняла, что забрала из черной кухни Дариша не просто троих детей а огромный ворох психологических проблем. Успокаивать не торопилась, то ли потому, что не знала, как это делать, то ли потому, что сама не любила, когда меня успокаивали. Проще дать детям выплеснуть эмоции, а потом уже разузнать, в чем дело. Первой в себя пришла Ронда. Шмыгнула распухшим красным носом и начала тереть глаза тонкими костлявыми пальцами. Черт, а ведь их тоже не мешало бы показать врачу, Вот только насколько разумно было светиться здесь. Особенно после знакомства с матерью близнецов. Ну а теперь рассказывайте, что случилось. Усадила Ронду на кровать. Сделать то же самое с ее сестрой просто не получилось. Рина мертвой хваткой вцепилась мне в талию и отказалась отпускать. Ну вот, Соня, еще несколько дней назад ты была убежденным Чайлдфри, а теперь собираешься искать педиатра. «Ты нас не бросила?» Схлипнула Рина и прижалась сильнее. «Вас долго не было, мы волновались. А потом пришла эта женщина. И вы подумали, что я сбежала?» Ронда отвела глаза в сторону. То ли чтобы не расплакаться еще раз, то ли просто было стыдно за такие мысли. «Завтра в городе будут массовые гулянья с участием королевской четы. Нам не стоит завтра высовываться. Когда мы уедем?» «Через несколько дней, когда торговцы начнут покидать город» так мы вызовем меньше подозрений». Девочка кивнула и тяжело выдохнула. «Я видела, что сестрам совсем не хочется задерживаться в городе, где их уже один раз продали. Но мне нужно было время. Появление ГАП было первым признаком того, что нас просто так не оставят. А значит, нужно попробовать пересечь границу империи». Из воспоминаний Софи я знала только, что после того, как маги начали отбирать силу у своих женщин, змеи змеелюды закрыли границы. Правда, ограничения не коснулись обычных людей. Они могли спокойно передвигаться по территории обеих империй. Вряд ли кто-то примет меня за члена благородного семейства Диен -Сарф. Тем более с тремя детьми на руках. Натуральными человечками, без капли магической крови. А значит, можно было пробовать двигаться к какому-нибудь захудалому пограничному переходу. Сюда могут прийти солдаты. Вряд ли они будут устраивать облавы во время праздника. В любом случае, нам нужно всем отдохнуть. Куда мы пойдем?» в Шехарафат, осторожно сообщила детям. Честно говоря, я побаивалась их реакции, но к моему удивлению, обе девочки эту новость восприняли хорошо. Даже Ронню что-то одобрительно хрюкнул. Нужно подготовиться, шмыгнула носом Рина. Да, составить маршрут, прикинуть, что может понадобиться в пути и вообще придумать, как пересечь границу. Меня же могут не пустить. «Не могут», — окончательно успокоилась Ронда. «Почему?» «Магам въезд в Империю Нагов строго запрещен». «Ты не похожа на мага», — пожала острыми плечами Рина и удобнее устроилась у меня на коленях. «Ты худая и добрая». «Это очень весомый аргумент», — не удержалась от сарказма я. «Вы Найра первого советника Империи. Не знаю, кто такая Найра, но вряд ли кто-то поверит в это без документов». Поэтому будем изображать обычную человеческую семью». Рафи рассказывала, что наги оставляют на Нейрах метки. А вот здесь уже я напряглась. «Что за глупость?» «Да, так Раф рассказывала. Она жила в Шихрафате. «Если у женщины есть метка Нага, её пустят в Империю и будут оберегать, пока Нейр её не найдёт». «Я только хотела сообщить, что никаких меток на мне нет, как противно зачесалось плечо». Под пальцами нащупала странный рельеф. «Ну как?» Стянув вниз широкий ворот рубахи, подошла к зеркалу. На плече гордо красовалась черная змея с раздутым капюшоном. «Я же говорила, Рафи никогда не врала нам!» Рина торжественно захлопала в ладоши. Ронда отвела в сторону довольный взгляд, а я еще минут пять смотрела на все это безобразие. «Ну вот как, Соня? Как ты могла во все это влезть?» «Дариш». До окончания официального приема оставалось 20 минут. К счастью, Дариша и его патрона подобные мероприятия строго регламентировались по времени. Считалось, что Дейру нельзя утомлять повышенным вниманием. Да и будущему отцу наверняка не терпелось закрыться с юной девой в спальне. Хотя все, кто хоть чуть-чуть знали Шутрука, в последнее не верили. а беременности Виленты в свете пока говорили шепотом чтобы не спугнуть силу будущего мага. Вообще, такое быстрое зачатие в Дерамаре считалось огромной удачей. Обычно от выбора Дейры до рождения наследника могло пройти несколько лет, а тут раз-два и готово. То ли чудо, то ли благословение богов. Некоторые пары, услышав эту новость, пришли специально присмотреться к Дейре и заранее договориться с Императором о дальнейшем выкупе. Конечно, Дейре Императора удовольствие очень дорогое, но статусное. Знатные маги были готовы за этот сомнительный статус платить, и порой не только деньгами. Чем ближе дело было к концу мероприятия, тем активнее гости подходили к императору для прощального поклона. Поздравляли Четушутрук с обретением, выражали почтение наследнику Шихарафата и его советнику. Некоторые маги даже умудрялись передать его высочеству Сафаниру приглашения на обед или ужин. Раз уж возникла редкая возможность заручиться симпатией и поддержкой нагов, грех было этой самой возможностью не воспользоваться. Молодого принца такое подобострастие и заискивание только забавляло. Его советник черной тенью стоял позади своего принца и изредка выдавал какую-нибудь дежурную отговорку. Все шло по протоколу ровно до тех пор, пока последний гость не покинул зал. И Дариш не распорядился, чтобы его Дейру в сопровождении супруги Иссе и Кюри не вывезли в малое поместье. Как только за недовольными женщинами захлопнулась дверь, одна из панелей в стене отъехала, и в помещение вошел один из капитанов тайной полиции Дерамара. Именно ему император приказал заняться поисками сбежавшей Дейры. Бледный мужчина, со стянутыми в низкий хвост волосами, окладистой бородой и бледным лицом, Сначала поклонился своему императору, а потом Сэйушу Труку. Хаш, стоявший рядом с братом, напрягся. Сердце капитана стучало так громко, что ничего хорошего это не предвещало. «Докладывай», — устало кивнул Домиран. «Нашли труп девушки, рыжей. Пришла в город ночью».